Мясник Луканов Подрываемая всякой шпаной, именовавшей себя революционерами, Россия все больше погружалась во тьму, окончательно ее поглотившую спустя несколько лет, в 1917 году. В Петербурге, в Москве, в десятках других городов империи едва ли не каждый день раздавались взрывы и выстрелы. Так устранялись наиболее честные и толковые политические деятели. Был убит великий князь Сергей Александрович. Во время водостояния на Неве одно из орудий конной артиллерии осыпало картечью помост, где со всей августейшей семьей находился государь. Волей рокового случая в гнусные бездны революционной Клоаке пришлось заглянуть самому Соколову. Заглянуть и ужаснуться.